Глава вторая. Командир, мы уже рядом. Куда садиться? спрашивает у меня пилот. Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Вообще мне сообщили, что под Хабаровском такая заруба, что уже и живых толком никого не осталось. Даже обсуждались варианты, что мы полетим в сам город. Сейчас я связался напрямую с Морозовым младшим. И он сообщил, что автоматическая система воздушной защиты работает там очень хорошо. Они уже потеряли шесть птичек, пытаясь высадить свой десант прямо в городе. Ведь ранее она или не работала, или они не пытались, вот и не знали. Выходит, мне нужно приземлиться где-то здесь и вместе со всеми идти на штурм. А ведь это время, которого мне жалко тратить. И не только потому, что у меня его почти нет из-за Арктики. Есть ещё одна проблема. И так на этот полет ушло много времени. Конунк отличная штука, но из минусов, что летит не слишком быстро. Истребитель все же был бы здесь немного быстрее. Кроме того, нам пришлось сделать несколько остановок для заправки, но хоть так мы смогли ноги размять. А потом мне показалось, что нашего лекаря стало немного укачивать. Все же мы прилетели быстрее, чем мои основные войска. На сет меньше, и на сборы нам не нужно столько времени. Признаюсь, я слегка не рассчитал, когда планировал переброску. Не так, я рассчитал, а вот Волчара решил по-другому. Кто же знал, что им столько всего с собой нужно взять? Но сегодня можно было все. Я даже разрешил выиграть стеклодартифактов. Сейчас мы будем играть по крупному. Мне все еще нужен приказ, напомнил мне пилот. Такими темпами мы скоро войдем в зону поражения вражеской системы противовоздушной обороны. Снова он отвлек меня от размышлений. А я почти дошел до того момента, где «Волк» сообщил, что они не вылезают в мой транспортник и тот, который я одолжил у Иркутского центра истребителей. Пришлось быстро решать этот вопрос. Я набрал Лизу. Она не ответила. Но зато через минут пять мне позвонил Болконский и спросил, как дела. Вот он мне и помог, выделив сразу четыре военных транспортника, которые стягивали силы для сдерживания китайской армии. «Ну, входи». — пожал я плечами. — В чём проблема? Андросов поблинял. — Сань, а я точно голову не смогу отрастить, — решил он уточнить. — Скоро мы это узнаем, — улыбнулся ему, похлопав его по плечу. Андросов нервничал, а вот пилот уже успокоился, так как я направил к нему шнырку, и тот сейчас показывал ему маршрут, куда лететь и что делать. Шнырке я мысленно всё рассказал. Пусть он лучше проследит, чем я буду орать. «Пилот у нас был из тех, который уже знаком с Мелким, и не будет пугаться и дёргать штурвал от неожиданности при виде его». «Саш, а разве мы планировали приземляться в городе?» — спросила у меня Катя, которая о чём-то уже догадывалась. «Есть такое», — уверенно и спокойно киваю, а затем достаю газету и начинаю её читать. Все в салоне побледнели и лишь искоса поглядывали на моё спокойное лицо. Вероятно, я решила, что есть у меня план». И они правы. Вот только он им не понравится, когда узнают. Хотя откуда они узнают? Сейчас уже на окнах установлены мои иллюзии, и они смотрят на них. Интересно, догадаются, что пальмы здесь не растут? Да и город слегка не такой. Но какая разница? Бах! — прозвучал первый взрыв. Но далеко не последний. Ударная волна лишь слегка качнула нас, так как основной удар на себя принял барьер. Он крепкий, должен выдержать, наверное. Коннант, хоть и медленный, но в разы крепче Волкири. На этой и был расчет, ведь его предназначение – прямой штурм, десантирование и поддержка спецподразделений. Все, как я люблю – закинуть супергероев в какую-нибудь задницу и посмотреть, смогут ли они там выжить. Ха-ха. Кабардск -ха. действительно сделал городом крепостью. Страшно представить, сколько сюда людей и техники согнали. Но я знаю одно. Мне все это очень нужно, и, пожалуй, я кое-что возьму в качестве трофеев, когда мы закончим. А то, что закончим, я не сомневаюсь. Но опять повторюсь, если выживем. Это тот случай, когда сложнее приземлиться, чем сражаться. Глядя на развивающееся событие, я взял планшет и принялся посылать информацию волчаре, который сейчас с моей гвардией уже был на подходе к Хабаровску. Мы должны будем заменить шестую десантно-штурмовую бригаду имперской армии, которая там держит оборону. Почему он не нападает? Так на том участке город огибает река Амур, ее так просто не форсировать. Но зато есть широкий мост, примерно десятиполосный или шести, уже не помню. В свою очередь эта бригада передислоцируется на другой фланг для подкрепления. Правда Морозов слегка сомневается, выстоят ли мои люди. Ведь важно не дать прорвать оборону и не зайти в нашу в тыл, а на этом участке мертвые начали переть, в особенном больших количествах. Они не прут всей толпой, чтобы их накрыли разом, а растягиваются, чтобы истощить силы. Кстати, Морозов распорядился оставить для нас два полевых склада с боеприпасами, которые нам могут пригодиться. Сказал, что это подарок от него, но мы понимаем, что просто не смог утащить все так быстро. Бах, бах. Ещё взрывы. А что поделать, если защита и правда тут хорошая? Даже немного завидно. Если бы не мои летающие существа, то нас давно уже сбили. Призывал я только быстрых птичек. По этой причине закрыл всё иллюзией, чтобы мои люди не переживали. Существа, в свою очередь, не тормозят, и как только видят ракету, то сразу летят к ней навстречу. Были тут, полагаю, и обычные зенитки, но за ними сидят люди, а с живыми сейчас проблемы. Хотя Шнирлька показал, что люди там есть, прячутся, надеясь на спасение. Беру телефон и набираю Морозова. Здравствуйте, это снова я. Здороваюсь с ним и перехожу к делу. Не лупите по западному району. Ну, тому что на Берегу реки. Тут выжившие ареста и местные силовики охраняют людей. Их много, и они прячутся в зданиях вокруг. Минутку. Ага, Соборной площади. Я точно не могу сказать, но там под землей еще есть какое-то сооружение. Хм, как ты это узнал, даже не спрашиваю. Там, как я помню, есть подземный замок первых правителей этого региона. Они почему-то строили не вверх а вниз. Спасибо. Радует, что есть у империи такие люди, которые не делят граждан на своих и чужих. По факту ведь у простых людей выбора нет никакого. Грёбанная МММ всё решила за них. В какой-то момент взрывов становилось всё меньше и была легкая надежда, что запасов у них истякли. Такие краткие перерывы пилот мог вытереть под салба и облегченно выдохнуть. Но потом все начиналось по новой. Представляю, как горят у них задницы от того, что ПО не может уничтожить всего лишь одну цель. Впрочем, мы поощрение чем не рисковали. На крайний случай я готов был применить одну из своих техник, которая нас прикроет. Но от приземлившись буду совсем пустой. Другой вопрос: у них мертвецы в городе, а они по нам шмаляют. На фига! Минут десять все это длилось, но оказалось, что прошло целая вечность. И вот наши колеса снова становятся вертикальными и касаются земли. Приземлились мы на площади рядом с местом, где подходит дорога, ведущая к нужному мне месту. По моей команде вся моя команда выскочила из коннога, и экипаж начал заливать всю окружающую территорию огнем и свинцом из бортовой автоматической пушки. Идут к нам! – перечитал Дроздов, указывая на волну мертвецов. Без паники, говорю ему, улыбаясь и... А ничего больше не успел. Катя сорвалась с места и через пару быстрых прыжков уже крушила всех подряд мертвых. А мрак радостно парил сверху и добавлял жару. Не люблю я, конечно, такие моменты, когда нужно брать с собой важных для меня людей, а точнее подвергать их опасности. Но пришлось принять эту ее сторону. Если закрыть жену дома и запечатать в ней воительницу, то в скором времени она угаснет. Думаю, что только беременность сможет ее остановить, хотя почему я говорю об этом, словно это какая-то болезнь. Но отвлечь на время она ее точно сможет. Остальные бойцы также вступили в бой. А противник у нас был сегодня только мертвый. Я словно снова попал во времена своей молодости. Скверная гадкая штука. Любая царапина может заразить тебя, но поскольку с нами будущие паладины, то нам это не грозит. Да и охотника так просто не взять. Я тоже не отставал от своих людей и рубился в первых рядах. При этом на земле было много разных ползающих тварей, которые незаметно атаковали оттуда мертвяков. Провел успешный удар, которым сразу срубил три головы упрытких тварей. Хотели перекусить мной, а в итоге умерли сами. Представляю, сколько у империи будет работы. Эш, не по себе становится. Ведь тут уже заражены источники воды и даже сама земля. Уверен, что были места, где мёртвые провалились. Но если уничтожить алтарь, то и они все умрут. Но это не точно. Смотря какой был ритуал. А вот и летающие. Это явно не люди. Хм, хреново. Всё намного хуже, чем я думал. Была надежда, что у Меньшкова, или кто он там такой... Что-то вышло из-под контроля, но сейчас, судя по летающим зомби, разломных тварей, я могу сказать, что к этому тщательно готовились. Правда, толку от них немного. Мой стихийник просто расстрелял их белой молнией, а орудийная башня Конунга, крутанувшись, добила остальных. Скосили летунов и даже не заметили, а затем переключились на наземные цели, которые медленно окружали нас. Прошло пять минут, а Катя уже не так презентабельно выглядит. Это мертвецы, и, убивая их, Так и норовят тебя заляпать. Теперь она морщит свой красивый носик и рубит их с еще большим остервенением. В это же время не стихает канонады выстрелов. Вся площадь за короткое время была завалена трупами, и даже Андрюха успел отличиться, но все равно врагов слишком много. Полагаю, где-то здесь есть портал, и часть их прегнали сюда из другого места. Я понимал, что такими темпами мы быстро не сможем справиться. А у меня моя армия ждет, когда мы ослабим поток, чтобы зайти в город. Можно было пойти на прорыв, но это грозит нам потерями, что я категорически не приемлю. Постепенно битва заходила в тупик. Я был силен и не ощущал от противников видимого сопротивления, пока не появился усиленный мертвый. Он явно эволюционировал, и то, что его худое тело вдруг ускорилось в несколько раз, я не ожидал. Но навык не пропить, и я успел увернуться. Больше он ничего не смог сделать. Все свои силы он надал на этот один удар и умер. Этим и отличается скверна от простого поднятия деревенского погоста некромантом. Скверна одаривает своих детей. Она заботится о них, чтобы те смогли найти себе пропитание и заодно принести ей на блюдечки души. Если кто-то умрет, то полагаю, что перерождение его будет очень нескоро. Однако думаю, что смогу все изменить. Душа сейчас находится в алтаре, и Шнирка уже больше часа ищет его. Резиденция губернатора пустая, как и несколько известных мне домов меньшковых, а ведь туда молодой заглянул в первую очередь. Временами со мной связывался штабный офицер Морозова, когда узнал, что мы сумели пролететь и высадиться. Он расспрашивал про обстановку в городе. Я ему честно рассказал, что здесь полный ад, весь город в мёртвах, и они даже не думают заканчиваться. По всей видимости, нашим армейцам не слабо там приходится. В ближнем бою мертвяки могут и затоптать, а ведь для дальнего боя нужно много боезапаса. Но, как уже сказал, меня это всё достало, и тогда я нырнул в первый проём, который вёл в закрытый с четырёх сторон дворик. Таким образом, меня не было видно для моих людей, и на всякий случай я даже проверил, нет ли здесь камер. Мёртвые и тут были, но умерли быстрее, чем успели сообразить, что пришёл вкусный человек. а затем я стал призывать, призывать, и много раз призывать. выбрал только самых быстрых и смертоносных тварей, которых полностью мог контролировать, а еще делал выборку, чтобы они были не слишком громкими. Первая сотня серебряных волков выбежала стихим воем, ууу, они так тихо выли, что я и двоих слышал. Вот что значит привычка звериная. На приказ нужно выполнять. Видели ли вы когда-нибудь шепчущих волков? Это смешно. Были тут и скалопендры баронированные обыкновенные, которые не парились ни о чем и резали своими ножевалами и конечностями всех тварей подряд. Муравьев тоже не забыл из новых улучшенных от королевы чернушки всех их и многих других и отпустил на волю, чтобы они разбежались и начали прорезать потоки мертвых, дабы дать людям хоть немного продохнуть. Спустя десять минут Соня. Не знаю, что вы там делаете, но продолжайте. Мы уже продвинулись на метров семьсот. Поток мертвечина конкретно уменьшился, и скоро мы зайдем в город. Принял, сообщил Волку, чтобы понял его и продолжил. Ты куда пропал? Появилась растрепанная как чертенок Катя. Я, между прочим, переживала, что тебя уже слопали. Она весело улыбнулась мне и задорно встряхнула хвостиком, в который она собрала копну своих пышных волос. Меня? «Ты видел здесь настолько безбашенных мёртвых?» «Не-а-а», — засмеялась она. «Скорее ты сам всех сожрёшь. Но знаешь...» — стало оно серьёзной. «Они совсем не слабые, как о них говорят. Это я уже испытала на своей шкуре. Их много, и они берут большим числом. Меня уже тошнит от жалеек. А Андрей говорит, что никогда ещё не видел столько крови. А он, между прочим, сам знаешь кто». «Увы, но он теперь ещё и паладин». Сегодня он получит важный опыт, тот, который позже пригодится ему в жизни. Боевой? – спросила она. Я улыбнулся. И не только. Покачал головой, подходя к ней и создавая слабую технику ветра, которая слегка очистила ее броню и одежду. Сегодня он узнает, зачем нужны такие, как он. Когда приходят похожие создания, то по их душе вызывают поладинов. А ты умный. Снова рассмеялась Катя. И внезапно швырнула свой клинок в меня. Попала она, конечно, в мертвого мужика без половины головы. И между прочим, я сам хотел его убить. Хороший бросок, похвалил ее. Только не смотри назад, хищно улыбнулся я. Катя сразу вздрогнула. Там, пыталась она придумать, чего так сильно бояться. Но не придумала и резко развернулась, уселив доспех, а затем ко мне. Обманул, надулась, ударив меня кулочком. Чтобы ты не расслаблялась, быстро поцелуя в губы. И схватив ее за руку, повел за собой на площадь. Я призвал больше пяти сотен тварей, и пока хватит. Все, что мне нужно, это подождать, пока Шнирка найдет то, что нужно мне. Личное опочивальное императрицы. Теперь и ты знаешь. Наконец-то закончила она рассказывать всю информацию, что получила старому другу своей семьи наставнику герцогу Балконскому. Что скажешь? Мужчина весь разговор слушал ее внимательно и даже не думал перебивать. Наоборот, он был полностью сконцентрирован и сейчас анализировал полученную информацию. Скажу, что это очевидно. Он смог ее удивить. То, что он не шпион, мы и так знали. Его проверяли по многим каналам, и возможностей навредить у него было предостаточно. А смерть императора? Вдруг вспомнила она, но быстро помнилась. — Хотя нет, бред, — сама ответила она на свой вопрос. — Я так думаю, — усмехнулся он и позволил себе сделать глоток холодного чая. — Моё мнение, что Годдард не врёт. Всё сходится. Александр действительно вырвался из его лап, и тот признал его как равного, а, возможно, потенциально даже выше, что очень странно от занощего пруссака. — Это всё хорошо, но что делать нам? Нахмурилась женщина. Балконский улыбнулся. Может принять его предложение? Скинул он правый бровь. Глупости! Возмутилась Елизавета. И я что? Хотела она выдать гневный monologue, что не хочет, но прервала сама себя. А действительно, что она сама хочет? Когда в последний раз она думала о себе? Наверное, это было в последний раз в детстве и то в очень глубоком. Всю жизнь ей приходилось работать на благо своей страны. С малых лет она посещала торжественные приемы, и я обучалась быть императрицей. Но только никто не спрашивал, хочет ли она ею быть. Наверное, потому она и подакает так своей дочери, что хорошо понимает ее чувства. Хочет ли она стать женой барона? Смешно звучит. Она оценила шутку, которая сама и придумала. Но титул можно изменить. А с другой стороны, она и сама не знает ответа на этот вопрос. Помнится, одна слегка подвыпившая императрица лет десять назад доказывала мне, что в один момент не выдержит и сбежит, оставив всё это. Рассказывала, как её всё достало и как хочется пожить для себя. Елизавета грустно усмехнулась и поправила платье. Было время, когда она чуть было не решилась, но понимала, что трон оставлять Меньшиковым нельзя. Сно пожертвовала собой. «Во благо империи». «Я почти убежала тогда», — опустила она голову, а дальше прозвучали слова, которые не каждый день можно услышать. «Да и где он? А где я?» «Ого! Что я услышу?» — аж пристал со своего места Болконский. «Одна венциносная особа признала барона выше себя по статусу». Лиза нахмурилась, её глаза полыхнули пламенем. «Я не про то. Мой статус выше, это понятно». «А вот возраст!» — наконец выдала она то, о чём думала в последнее время. Она и правда думала об этом, но не так, как её дочь. Уж кто-кто, а она никого и никогда не заставит на себе жениться ни при каких условиях. Устала она жить с человеком, которого не любила, и который никогда не любил её. Добрый и справедливый правитель? Возможно, так император выглядел со стороны. Красивая картинка для всех остальных, И большая трагедия для них. Да, не любила она его, хотя прекрасно понимала, что в ее возрасте все по-другому. Любовь – это такая вещь, которая может прийти и остаться очень надолго, если не навсегда. Лиза всегда запрещала себе любить, ведь это слабость, и этим могут воспользоваться не другие. А потому и не знала, что это за чувство. Тоже мне проблема, махнул рукой Балконский. А、особенно для той, в которой течет огонь. На последних словах он понизил голос, разглашая одну из самых больших тайн рода гадуновых. Ты уверен, что нас не слушают сейчас? Серьезно спросила она. Могу поставить на кон свою жизнь, пожал плечами мужчина. Тогда ладно, успокоилась она и выдала. И я боюсь, это проклятие нашего рода, которое почему-то путает благословением. Жить бесконечно долго и уметь управлять своим возрастом это разве — это разы предступление или катарга, парировала он ее слова. Не возрастом. Когда мы даем волю своему огню и пускаем его в свою кровь, то можем помолодеть по своему желанию. Но возраст, как и усталость, остается с нами навсегда. А еще мы живем долго, очень долго. Все умирают, а мы живем. Тебе этого не понять, наверное. Но я ещё с самого детства боялась этой своей способности. «Может, заря?» — мыкнул он. «А ещё могу сказать, что Галактионов ведёт себя так, словно собирается жить вечно. Разве это не хорошая партия?» «Хорошая партия...» Как под гипнозом повторила она его слова и вытянула вперёд свою руку, по которой пошли язычки сине-красного пламени, пытаясь устремиться в вены. Сдерживать их было нелегко. Дарр словно почувствовал, что запахло свободой. Впрочем, такое чувство было и у Лизы. Лизы Годуновой, которая в детстве мечтала много смеяться, играть на арфе тёплыми вечерами и лопать шоколадки, лёжа под тёплым одеялом, и смотреть свои любимые передачи, которыми были и есть мультики. Вы ей разрешали смотреть их слишком редко. Может, потому любовь к ним она не оставила в прошлом. «Я могу вызвать его», — вдруг сказала она и притронулась к шее, по которой пошла ряк, и артефакт высшего порядка откликнулся, снимая с себя маскировку. «Ты знаешь, что это. Я ни разу не пользовалась этим артефактом». Он сказал позвать его только тогда, когда надежда погаснет полностью. «Очень сомневаюсь, что сейчас как раз такая ситуация», — покачал головой Балконский, но глаза его загорелись. «Вы всего лишь хотите посадить дочь на трон». а не устроить мировую катастрофу». «И правда», — усмехнулась она. «Ты свой уже активировал, и что из этого вышло? Император теперь мёртв». У Балконского не дёрнулась на лице ни одна мышца. «Я поступил так, как считал нужным. Я не жалею об этом». «И я очень благодарна тебе за это».